Глава двадцать седьмая. Кирилл. «Мама!» — Макс воскликнул возмущённо. «Нельзя обзываться!» Паулина округлила глаза. Она явно забыла, что ребёнок находится в метре и всё прекрасно слышит. «Да, ты прав. Я сильно разозлилась, а когда люди злятся, могут сказать грубость. Но лучше этого не делать и сдержать эмоции». Девушка доступно объясняла ребёнку. «Идём, навестим бабушку с дедушкой». Возможно, и они захотят искупаться. Натянула на ребёнка футболку, кепку, достала из-под лежака шлёпки и, взяв за руку, медленно повела в сторону домиков. «Расскажешь?» Я не выпускал Василису из объятий, развернулся спиной, закрывая с собой развящуюся компанию. «А что рассказывать, Кир? Его зовут Александр Дворский». Принцесса улыбнулась уголком губ. «Учились вместе, он старше на год». Как вместе в одном институте. Познакомились у Универа, когда с подругами искали зажигалку. У него она была. Ты курила? Я удивился. Это важно? Нет. Действительно, что за мысли лезут в голову? Встречались 2 года. Я осталась доучиваться, а он искал работу после выпуска. Даже что-то нашёл, быстро уволился. Хотел именно по профессии. Никто же нам не объяснил, что это мечты. Хмыкнула девушка. Найти работу по своему профилю. Но он не сдавался, и повезло. Должность младшего инженера на каком-то оборонном заводе. Сразу же сделал предложение, я согласилась. Первая любовь. Сказал, что подождёт, пока я окончу универ. Тогда съедемся и заявление подадим. Не надо говорить, в каком восторге пребывала моя матушка, когда узнала. Она была уверена, что я наиграюсь и не смогу связать судьбу с таким, как он. Я полностью осознавал, что у каждого человека есть прошлое, но слушать о бывшем Василисе мне было непросто. Тем более о по понелестном высказыванием сестры понятно, что тот обидел Василису тогда и сейчас, и в данный момент он за спиной. До него буквально 20-25 шагов, достаточно встать и основательно побеседовать с козлом самому. Каким Я всё же смог скрыть свои эмоции и задать вопрос. Простым, обычным, среднестатистическим, без больших перспектив на будущее. Матушка убеждала, что Дворский со мной только ради связи и состояния отца. Василиса скривилась. И через пару месяцев он объявил о нашем расставании. В тот же вечер матушка показала запись, где они договаривались о повышении и компенсации за моральный ущерб. Я как раз получила диплом, и через три недели и четыре дня была уже в Москве. Повисло напряжённое молчание. Я слишком хорошо знал Василису, мою медведицу. Жалость она не примет. «Тебе вообще нормальные мужики попадались?» Поинтересовался я, надеясь как-то расшевелить девушку. Желанием перевести серьёзную тему в шутку успокаивало себя. Быть преданной любимым, своей матерью. Причём матерью дважды. Всё это вызывало злость и желание защитить. А ещё я горячо жалел, что украсил Стасу лишь один глаз. Василиса хихикнула. «Не-а, только медведи». «И то хлеб. Купаться идём? Или в дом?» «В дом». Василиса выглянула из-за моего плеча и подтвердила. «Да, в дом. Мне не нужно было оборачиваться. Бывший всё ещё там. Развлекается со своими друзьями». А сегодня что произошло? Я поднимался на ноги вместе со своей заразой. Вася рук не расцепляла и продолжала держаться за шею. Ничего особенного. Он пригласил меня встретиться вечером. И ты его окатила соком? Вихрь вправ, мы с тобой одна сатана. Я посмеивался, выходя к дорожке. В ответ Вася пожала плечами и попросила зайти к родителям, отдать кольцо моей матери, красовавшее на указательном пальце правой руки. «Я боюсь его потерять», — она прокомментировала мой вопросительный взгляд. «Сам отнесу. Мне как раз переговорить надо. Стас улетел ночью. Проблемы с поставщиками. Мне придётся улететь утром. Хочешь со мной?» «М-м-м...» — протянула принцесса и положила голову на плечо, наблюдая за происходящим за спиной. «Хочу, но я обещала крестнику ещё три дня. Да и начальник меня отпустил на все майские праздники. подразнило. Против начальства не попрёшь. А Олег где? Я его с утра не видела. Спининг мой тестит. Я рассмеялся. Из рук с утра не выпускает. Что он хочет поймать в обеденное время, не знаю. Я оставил Василису в коттедже. Сославшись на домашнее задание по графике, она прихватила с собой ноутбук и уединилась в комнате. Взяв кольцо своей матери, шёл, гоняя мысли по кругу. И то, что я хотел сейчас сказать, а вернее, высказать её родителям, никак не укрепит в будущем наши взаимоотношения. Менял формулировку, и всё равно выходило грубо и даже с угрозой. Так нельзя, но нужно показать, что больше Василиса не одна. Поставить крест на манипуляциях матери и понять, как это допустил отец. Скрывать или делать тайным беседу не желал. Вошёл в дом, сразу же ощутившись в небольшом холле гостиной, Родители и Паулина с сыном сидели вокруг обеденного стола, доигрывали партию в дурака. Паулина бросила на меня короткий взгляд, перетасовала колоду и вновь проявила такт. "Макс, а давай крёстное цветов соберём? В карты сможем и вечером поиграть, когда стемнеет". "Максим", я обратился к ребёнку. "Покажешь моей маме, где у вас самые красивые цветы растут?" Мама быстро сориентировалась и по моему внешнему виду безошибочно определила. Сейчас лучше не приставать с расспросами. Она шепнула пару слов на ухо отцу. Взяла шляпку с кресла и вышла вслед за Паулиной. «Есть разговор», — начал я. «Надеюсь, своим вмешательством я не сделаю хуже. Если сейчас не смогу подобрать правильные слова, пропасть между родителями и Василисой увеличится, и между нами тоже». Екатерина Петровна подобралась и с интересом наблюдала. Эдуард Афанасьевич же выглядел потерянным и напряжённым. Что-то с нашей дочкой? Он первым нарушил молчание. Нет. Я присел напротив будущего тестя и с грохотом передвинул стул. Но разговор о ней, честно признаюсь, я не понимаю, как правильно себя вести, поэтому надеюсь на вашу помощь. Во-первых, я прошу разблокировать счёт. Взгляд Эдуарда Фанасевича метнулся к жене. Если вы не знаете, Василиса работает в двух местах с жутким графиком и при этом умудряется ещё и учиться. Всем необходимым я могу обеспечить её и сам, но договорить мне не удалось. Отец принцессы хлопнул ладонями по столу и прикрикнул на свою жену. Екатерина, что тебе я говорил? Ты заигралась, дорогая. Он насидел на женщину, которая ничем не выдавала волнения. Гедик, прости девичью забывчивость. С завтрашнего дня ноги твоей не будет на ферме. Я отзову все доверенности на твоё имя. Женщина гордо вскинула подбородок и высокомерно прокомментировала: Не посмеешь. Вот завтра и проверим. Я внимательно слушал эмоциональный диалог, к радости отмечая, что Синежский ещё не растеряла остатки ума и дочь свою любил. А вот с тёщей мне вряд ли когда-то получится наладить отношения. На что во-вторых? Призывая помолчать жену, поинтересовался мужчина. Во-вторых, у меня разговор к Екатерине Петровне, и, наверное, она захочет поговорить наедине. Женщина раздула аккуратные ноздри, громко выдохнув. И речи быть не может, только при мне. Что-то подсказывает, информация касается нас всех. Возмутился Эдуард Афанасьевич. Хорошо. Я был доволен. На то и был расчёт, что Синежский захочет послушать. Меня сегодня заочно познакомили с Дворским. Если вы не знали, он сейчас на территории. Екатерина Петровна поджала губы и отвела взгляд. Да, мы в курсе. Полчаса назад я пригласила его к нам на ужин, сообщил Синежский. Кирилл, что-то не так? Катерин. Он повернул голову к жене. Ты же просила позвать Растались ребята несколько лет назад. Не вижу ничего страшного. Это же жизнь. Он обещал прийти с девушкой. Не заметил, как начал оправдываться под моим тяжёлым взглядом. А вы считаете, что Василисе будет приятно встретить человека, который предпочёл её деньгам? Я устал подбирать корректные выражения и, несмотря на внешнее спокойствие, сдерживал себя с трудом, не желая срываться на резкие слова. Синежский поменялся в лице. Кровь отхлынула, превращая его лицо в алебастровую маску, и на щеках проявились красные пятна. «Мне кто-нибудь объяснит, в чём дело?» «Я сама», — наконец-то очнулась Екатерина Петровна. «Он был ей не пара, понимаешь, Эдик? Ты и сам это говорил. Я помогла этим отношениям быстрее прийти к логическому завершению. Зачем нашей девочке терять время? Мы все были молоды, и каждый из нас совершал ошибки». А я помогла избежать одну из них. Разве это неправильно? Помог бы мне кто в своё время, я была бы безмерно благодарна. Василисе нужно вас благодарить? уточнил я, не сдержавшись. А почему нет? Да, уверенности моей будущей тёщи не занимать. Синешки всё ещё осмысливал услышанное и смотрел на жену не моргая. Зачем? Зачем ты попросила его пригласить? Мне иногда кажется, что ты ненавидишь нашу старшую дочь, только не могу понять почему. Я могу предположить, вмешался я. Вы хотели показать, что были правы? Да, вот молодой человек, в отличие от тебя, меня понимает, произнесла Екатерина Петровна с благодарностью. Синежский не в силах оставаться на одном месте, скочил, ногой отпихнув в сторону стул. Катерина Катя, если ты не понимаешь, что мы теряем нашего ребёнка, то сейчас самое время осознать. Мы видимся с ней 2-3 раза в год. Она отказалась приезжать в наш дом, в наш. Теперь вот он махнул рукой на меня. Мы случайно узнали, что у неё есть мужчина, и она собирается за него замуж. Эдуард Афанасьевич сделал два нервных глубоких вдоха и продолжил: "Не знаю, как ты, моя дорогая жена, А я хочу видеть своих внуков, на руках их держать, иметь возможность играть и баловать. А у нас огромная вероятность того, что об их рождении узнаем от посторонних людей, потому что дочь не захочет нас видеть. Решай, или ты со мной, но больше не лезешь ни в чью личную жизнь, или тешь себя лаврами великого провидца чужого будущего, но одна. Это моё последнее слово. Доверия к тебе больше нет. С силой мужчину покинули. С последними словами он устало присел на стул. Я молча встал из-за стола. Дальше мое присутствие тут было лишним. На моем мизинце красовалось кольцо матери. Я прошел в комнату родителей и оставил украшения на прикроватной тумбе.